Глава 24. 29 год, 35 число 4 месяца, понедельник, Ньюрина. На этот раз цивилизованно встретились в офисе Брайли и Акерман сразу с обоими компаньонами. Сначала созвонились, потом я ждал сообщения о том, что Юсеф встретился со Сликом в депозитарии. Сначала депозит. Потерять его невозможно, так что партнеры не рискуют. Когда пришло подтверждение, я привез сумку с пачками денег в офис, где Акерман их быстро пересчитал и проверил. Пока машинка трещала купюрами, я пил кофе и развлекался беседой. Все точно, Акерман развернулся на кресле. Ровно миллион, это уже серьезно. 35 тысяч мне передайте, пожалуйста, ухмыльнувшись, я протянул руку. С удовольствием, ответил он с такой же, в тон, улыбкой и отдал мне четыре пачки 35 тысяч кью. Вообще-то, я заложил на себя 2,5%, но эти думают, что на 10 тысяч больше. Так что они пойдут демси, а остальными покрою большую часть трат на самолет. Ну и из выданного на расходы добавлю, там еще осталось. Когда ожидаете следующие? спросил Брайли. Пока трудно сказать, я повернулся к нему. Но они будут, и еще не раз. Это радует. Хорошая, чистая, простая операция. Вы уже будете в Порто-Франко к ее окончанию? Да, разумеется, там надо еще немного бумаг оформить с клиентом. Дайте нам тоже знать, когда деньги поступят на счета. Так сказать, удовлетворенность клиента нас тоже волнует. Несомненно. На этом содержательная часть встречи и завершилась. Подумал я еще немного, глядя на Аккермана, что неплохо бы с ним приватно на известные темы побеседовать. Да вот сейчас это все не кстати будет. Пусть орденские средства куда надо придут, а то на меня потом долг повесят, так что отложу. В общем, почти на этом и расстались, сердечно пожав друг другу руки. Потом заехал в депозитарий и забрал все наличные из ячейки. Хватится меня не юрина, так что никаких хвостов не оставляю. Слава ждал меня в отеле, то есть в баре, и даже не пил спиртного, а сидел с высоким прозрачным стаканом латте, одетый по пляжному, то есть в майку, шорты и шлепки. «Собрался?» — спросил его я. «Ага, все упаковано, и уже в багажнике. Тогда шмотки собираю и вылетаем. Хватит тут тусоваться, делом займемся». «Это каким? А то темнишь как-то». «Сглазить боюсь», — ответил я совершенно честно. «По дороге в курс дела введу». Я его пока в свои планы не посвящал. Очень уж они гипотетические, что ли. На песке все стройно. Но может выгореть. И слава будет очень нужен, без него никак. И именно слава другой для такого дела не подойдет. «Но хоть наживем чего», — перешел он к конкретике. «Должны, надеюсь. Ладно, я за барахлом с вами погнал. И переоденься сам, ё нам же на цаванной лететь. Давай допивай мухой. К черту гавайку и прочее, переодеваемся для поля. Бородку бы надоевшую сбрить, но пока рано. А нить она почему-то нравится, к слову, а меня раздражает. Разгрузка с магазинами, карабин, все приготовить. Облачусь уже перед выходом, а вот правильные штаны с рубашкой и крепкие ботинки для похода уже сейчас. И ничего не забыть, особенно казённые деньги. И свои добавить до ровной суммы. Вот так нормально. Может, и всплывет когда-то, что я для себя что-то отсюда вымытил. Но плевать. Мне самолет хочется. Нужен он мне. Даже вот для дела нужен. Все, готов. Собрано. Погнал вниз. Стойка, счет за номер, возврат депозита. Славу уже свой сдал, можем валить. С Сумками к машине и дальше в колонну к прокату. Хорошо тут, наверное, но как-то достаточно. Мне наш некриминальный рабочий порто-франка куда больше нравится, и по женщине своей соскучился, и всяким тамошним развлечением в ее компании. Машины проскочили через город, вылетели на грунтовку, и вскоре мы их сдали Хорсту, которому я заодно по сообщил свой маршрут полета. На всякий случай. Для страховки. Еще его можно оставить диспетчеру. Многие так делают на случай вынужденной, чтобы искать было проще. Но мне это сейчас не подходит. Я даже Брайли проговорился, что лечу через транзитный в Порто-Франко, а в самом деле курс на Алама, и оттуда дальше подскоками. скоками. «Чет маленький». Слава с сомнением посмотрел на Хорнетт, к которому уже подъехал заправщик, и мужик в оранжевом комбинезоне тянул шланг. «Долетим вообще!» Я как раз закончил предполетный осмотр и выбрался из кабины. «А то! А не долетим, так упадем!» «Шуточки у тебя!» — вздохнул он. Сумки куда?» — он показал на наш багаж, лежащий рядом с машиной. «Я уложу как надо!» «Как раз под пределы нагрузимся, но запас, походу, у нас есть, так что все окей должно быть». Груз по максимуму к центру тяжести, даже навалить все одно на другое и притянуть банги кордами, то есть резинками с крючками, чтобы не двигалось. Оружие в кабину, стоймя за спинки сидений, тоже притянуть, чтобы в случае чего не лезть за ним в багаж. Все. «Мне садиться-то куда?» — озадачился Слава, увидев две ручки управления и два комплекта педалей. «Справа. И не маться ничего, пока лететь будем». «Но ты, блин, прямо Чкалов уже раскомандовался». «Лезь давай, птица-говорун». Связь, разрешение на взлет, рулежка или, как это Пол называл, таксинг, пристарт, разбег, быстрый отрыв, хоть вес и чувствуется немного, набор высоты, отворот, то есть попутно и тренировка. «Эй, ты поосторожней!» — заблажил Слава. «Курс задан, прямая тянется через экран навигатора, вон дорога внизу. Полетели. Несы, прорвемся!» Вдвоем все же веселее летать, как ни крути. И по делу поговорили подробно. Слава хоть и признал мою идею полнейшей авантюрой, но участвовать согласился с великой радостью. «Но вообще вероятность-то какая?» — спросил он разве что. «Думаю, что высокая. Ну а на кое туда просто так лететь? Со сликом за жизнь потрындеть?» «Мало ли», — Слава пожал плечами. «Но проверить стоит. Зуб даю, стоит». Поначалу он заметно нервничал, но к середине полета успокоился, крутил головой, что-то замечал на земле, показывал мне, развлекался короче. Я, поглядывая на приборы, отметил, что расход топлива с полной загрузкой все же подскочил, но нормально, с большим резервом идем. Время от времени исключительно из перестраховки прикидывал, как на дорогу можно сесть или куда-то еще, упражнялся в выискивании площадок, то есть тоже с пользой время проводил. В середине пути попали в довольно сильный боковой ветер, но достаточно было высоты прибавить, он не замшел. Радует то, что сезонная погода тут стабильная. Пусть я сезонов и не видел пока, но по повыяснять успел. Сухой сезон длинный, погода почти всегда ясная. У нас возле океана разве что ветер бывает иногда. Даже не штормит почти. Дальше короткая, неделя в 2-3, межсезонье, когда погода начинает портиться, а затем сезон дождей, когда льет постоянно, за весь год и еще впрок, и ветер уже постоянный. Тогда на Новой Земле жизнь почти замирает. Но это на заселенных территориях, а как южней или северней, я даже и не знаю. Но в сухой сезон зато летать не страшно даже без нормального прогноза погоды. Когда сели в Алама, Слава все же вздохнул с облегчением, при заходе на высадку он напрягся. Все же вид из иллюминатора и из пилотского кресла вперед, они разные. Я заметил, как он обеими руками в кресло вцепился. «Все на месте!» — объявил я. «Выгружаемся! А дальше землей погонишь. Туда дорога безопасная!» И полез за телефоном.